Юрий Семкевич. На РА и в Атлантику. Ленинград. Гидрометеоиздак. 1973 год. В основу книги, адресованной самому широкому кругу читателей, легли дневниковые записи Юрия Сенкевича, судового врача на борту РА-1, а затем РА-2. На «Ра через Атлантику» прежде всего подробная летопись экспедиции, организованной неутомимым путешественником Туром Хейердалом. Целью экспедиции было доказать возможность трансатлантических путешествий в древние времена. Однако Юрий Сенкевич не просто живо и увлекательно описывает события. Он размышляет над ними, идет от фактов к обобщениям, особенно его интересуют психологические проблемы – нормы поведения и взаимоотношения внутри небольшого интернационального коллектива в сложных условиях, выполняющего общую задачу. Наблюдение Сенкевича ценны и потому, что, возможно, уже не за горами полеты межпланетных кораблей с интернациональными экипажами. В этом смысле значение опыта РА трудно переоценить. То, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться. Этими словами Хердала открывается книга. И вся она с первой до последней страницы о людях, о сотрудничестве их во имя мира. Вместо предисловия «Почему бы вам не взять с собой в следующую экспедицию русского?» С таким вопросом обратился ко мне президент Академии наук СССР Келдыш,